Папа. Будучи в Париже, я как-то встретил чиновника посольства Никифорова. Он сказал мне: "В Москве-то нехорошо. А ваш приятель Шаляпин революционер, погиб на баррикадах" и показал какую-то иллюстрацию, на которой были изображены Горький, Шаляпин, Телешов и ещё кто-то как главный революционер. Я подумал, что за странности. Неужели Телешов Женился на богатейшей женщине. А Шаляпин? Неужели и он революционер? Так любит копить деньги. Горький тот, по крайней мере, всегда был в оппозиции ко всякой власти. И неужели Шаляпин погиб на баррикадах? Что-то не верилось. Я вернулся в Москву вскоре после восстания. А жил я в каретном ряду, во втором этаже. Поднявшись к себе, увидел свою квартиру в разрушении. Окна выбиты, стены кабинета разбиты артиллерийскими снарядами. Стол и мебель засыпаны штукатуркой. Ящики из стола выворачены, бумаги на полу. Соседняя квартира юриста Кисленко была тоже разрушена. Вскоре в кухонную дверь вошла остававшаяся при квартире корнишная. На цепочке она держала мою собаку Феба. Он обрадовался мне, урчал носом и как бы хотел что-то сказать. «Вот барин», — сказал горничная, — «дел-то какое вышло. Окна велели ведь завешивать, по всей Москве стрел шел. Я подошла к окну, рыбкам в аквариуме воду менять, а оттели вы вон со двора жандармского управления, как ахнут в соседнюю квартиру. Я взяла Феба, да и убежала к родным». А когда прошло это самое, опять переехал на кухню. А то убьил бы здесь. Шаляпин в Москве не был. Ни на каких баррикадах он не сражался. Вскоре Шаляпин приехал из Петербурга. Помню его выступление в Большом театре в опере Жизнь за царя. После окончания спектакля он долго сидел в уборной и говорил встревоженно: "Надо подождать". Пойдём через ход со сцены. Не люблю встречаться после спектакля с почитателями. Выйдешь на улицу, аплодисменты, студенты, курсистки, и он был прав. Мы вышли на улицу со сцены проходом, где выходили рабочие и хористы. И всё же, когда мы подходили к карете, несмотря на густой снег слепивший глаза, толпа каких-то людей бросилась к нам. Кто-то крикнул: "Шаляпин, качать!" Двое подбежав схватили Шаляпина один поперёк, другой за ноги. Шаляпин увернулся с грёб какого-то подбежавшего к нему парня и подняв его кверху, бросил в толпу. Парень крякнул, ударившись о мостовую. Толпа растерялась. Шаляпин и я быстро сели в карету и уехали. Что? Говорил я тебе, видишь? Видишь? Дома мы увидели, что кисть правой руки Шаляпина распухла. На утро он не мог двинуть пальцами. Я был поражён силой Шаляпина. С какой лёгкостью он поднял над собой и бросил человека в толпу. Шаляпин уже совсем перестал посещать рестораны, и когда надо было куда-нибудь ехать, всегда задумывался: "Нельзя мне нигде бывать". Я стараюсь себя сдерживать, но иногда Не могу. То мне предлагают выпить, то ехать ещё куда-то ужинать, и когда я отказываюсь, то вижу злые глаза. Господин Шаляпин, не желайте вступить со мной в знакомство. Презрираете, я тоже пою и прочее. Ну как ты будешь тут? Одоливают. Ведь он не то, что любит меня, нет, он себя показывает. Он не прощает мне, что я пою, что я на сцене имею успех. Он хочет владеть мной, проводить со мной время. И как иногда хочется дать в морду этому господину. От чего я не встречал этого за границей? Никогда не встречал. Ничего не поделаешь, Федя, сказал я. Ведь это слава. Ты великий артист. Поверь мне, я терпеть не могу славы. Я даже не знаю, как мне говорить с разными встречными людьми. С продудом придумываю, что сказать. Вот ты можешь, я удивляюсь. В деревне с мужиками, с охотниками любишь жить, разговаривать? Я же не могу. И как устаёшь от этой всей ерунды. Им кажется, что очень легко петь, раз есть голос. Спел и шаляпин. А я беру за это большие деньги. Это не нравится. И каждый раз, когда я пою, я точно держу экзамен. Иду как бы на штурм на врагов. И не легко мне даются эти победы. Они и я разные люди. Они любят слушать песни и смотреть картины, но артистов у нас не любят, как не любят и поэтов. Пушкина дали убить. А ведь это был Пушкин. В ресторане выпил рюмку водки, возмущаются. Пьёт. Певец пить не должен. В чём дело? Все всегда не такой, как им хочется. Получает много. А я за концерт назначил вдвоё, бронились, но пришли. На демонов в бенефис ещё поднял цены. Жлею, что не вдвоё ошибся. Всё равно было бы полно. Когда мы подъехали к дому Шаляпин сказал мне: "Что-то не хочется спать. Поедем куда-нибудь ужинать. У тебя деньги есть?" Есть. У меня же только три рубля. Поедем там, на Тверской, говорили мне, кавказский погребок есть в подвале. Там армянин шашлыки делает, хорошие шашлыки, по-кавказски. Знаю, говорю, но там всегда много артистов ужинает. Это там шалты, что ли? Какой шалты, удивился я. Ты хочешь сказать «Аллатр»? Ну да, «Аллатр». Я туда побаиваюсь ехать. У страстного монастыря отпустили карету, взяли ли хотя и поехали с Фёдором Ивановичем за город. Ты что ж с ним не торговался? спросил дорогой меня шаляпин. Ведь сыну известно пятёрку надать. В Гурзуф это далеко. Пятёрка. Да ведь пятёрка это огромные деньги. Не расстраивайся, говорю Феде. В Гурзуфе, поднимаясь по деревянной лестнице во второй этаж, Мы встретили выходящую на веселе компанию. Одна из женщин закричала «Шаляпин! Вернемтесь, он нам споет!» Шаляпин быстро прошел мимо и, не раздеваясь, прошел в кабинет. «Заприте дверь и никого не пускайте», — сказал он метродотелю. Метродотель посмотрел на дверь и увидел, что в ней нет замка. Шаляпин выпустил метродотеля, захлопнул дверь и держал ручку. В дверь послышался стук, хотели отворить, но Шаляпин уперся ногой в притолку и не пускал. «Жить же нельзя в этой стране!» Наконец послышался голос Метродотеля. «Готово-с, отворите!» Все же с Метродотелем в кабинет ворвалась компания. Женщины, весело смеясь, подбежали к Шаляпину, протягивали к нему руки, кричали «Не сердитесь, не сердитесь!» Несравненный, дивный! Мы любим вас, Шаляпин, обожаем! Шаляпин рассмеялся. Женщины усадили его на диван, окружили, обнимали и шептали ему что-то на ухо. Мужчины, стоявшие в стороне, держали поднос с налитыми бокалами шампанского. Прошу прощения, вставая, сказал Шаляпин. Вы поймите меня, я же не виноват. Я пою, я артист и только А мне не дают жить. Вы не думайте, что я не хочу видеть людей. Это неверно. Я люблю людей. Но я боюсь, боюсь оскорбления. Федор Иванович сказал один из мужчин. Но согласитесь, мы тоже любим вас. Что же делать? Вот дамы наши, как услышали, что вы приехали, всех нас бросили. Вы сами видите, в какое печальное положение мы попали. Взвыть можно. Пожалейте и нас. и позвольте предложить вам выпить с нами шампанского. Мы ведь с горя пьем». Федор Иванович развеселился. Выпил со всеми на «ты», сел за пианино и запел сам себя, аккомпанируя «Ах ты, Ванька!» разудал голова. Лишь к утру компания москвичей привезла Шаляпина, окруженного дамами, домой.